он. Возможно, мне стоило отступить, отказаться от задуманного. Да, в самом конце пути, но... Не ожидал встретить здесь еще кого-то, кому требовался этот амулет. Прежде чем выдвигаться на поиски, я навел справки. Что за странная штуковина, жемчужина Сиванму? Редкостная гадость, надо сказать. Как у любого древнего амулета, ее путь был щедро окроплен чужой кровью. Кровью тех, кто хотел ею обладать. Вечная молодость на дороге не валяется. Это искушение для любого смертного. Да и для бессмертного тоже. Ветхий документ, которым не нашли вампиры, гласил, что жемчужину эту создала некая пара. Нефритовый дракон и пестрый золотой феникс. Как я ржал, нефритовый. Любили же древние все приукрасить и написать настолько заковыристо, что фиг поймешь. «Нет нефритовых драконов, зеленые есть, а нефритовым может быть стрежень в любовных романах. Не спрашивайте, откуда я это знаю, самому неловко». Так вот, этот дракон и пестрый, мать его, феникс, наткнулись на красивый камень и им взбрело в голову выточить жемчужину. Дракон когти свои приложил, феникс клюв, и получилась прекрасная штуковина. Но так как они не просто соседи были, а еще и любили друг друга, то ли дыхнули, то ли чем полили, а силу свою в нее засунули. Ну и бессмертием немного поделились. И жить бы всем, и радоваться, да камешек у них украли, чему я лично совершенно не удивляюсь. Вот и пошел гулять камешек по мирам и людям, оставляя за собой кровавый след. Куда уж там те дракон с фениксом смотрели, история умалчивает, а меня. Поиски привели в брошенный мир. Потому что мне эта чертова жемчужина позарез нужна. Видение мне было, сон, а я своим снам верю. Они просто так ко мне не приходят. Говорилось в том сне, что приступлю зыбкую грань одиночества, как только возьму в руки жемчужину. Приступлю и избавлюсь от боли, что выжигает мою душу. Столетие крошится колкая кромка моей жизни. Словно осенний лед. Не знал я, куда идти и что делать, как спастись. Мой мир рушился, а вместе с миром падал я сам. Нет, прости, девица, не могу тебе уступить. Не в этот раз. Я покосился на девушку. Она была хороша, в моем вкусе. И злая, как черт. Тоже в моем вкусе. Зачем такой красотки вечная молодость, интересно? И тут... Дёрнула меня приглядеться к ней внимательно. А ведь она сущность свою прячет. Вот это новость! Мне очень нужен этот амулет. Она смотрела мне в глаза, а я ей. Каждое ее слово отдавалось во взгляде заревом. «Мне тоже», – прошептал я, привычно улыбаясь. На спринтерской скорости мы вместе рванули вверх по лестнице. Перескакивали через ступени. Ветром неслись вверх. На долю секунды мне показалось, что не справлюсь с собой и взлечу, наплевав на конспирацию. В битве за жизнь хороши любые методы, но нет, сдержался, а она сильна и бегает хорошо. Ладно, поднажмём. Бежать по прямой легче легкого, если бы еще под ногами не валялись какие-то камни и обломки. Их приходилось перескакивать, и получался какой-то бешеный бег с препятствиями. Разглядывать мрачное здание времени не было. Одно было понятно. Тьма кругом, клубиться не просто так. А маяком свет. Вот на этот свет мы, как мотыльки, и бежали. Резной столб в луче ослепительного света. Деревянная шкатулка. Выбрасываю руку вперед и одновременно с девушкой прикасаюсь к крышке. И застыли, уронив челюсти на пол. Во всяком случае, я точно уронил. А на девицу в тот момент мне смотреть было недосуг. Мощная тень появилась перед нами. Она устрашающе росла, закрывая собой свет. Это сокровище принадлежит мне. Громовой низкий голос величественно и мощно давил на уши. Ага, нервно сглотнул я, но руку с крышки не убрал. Впрочем, как и моя конкурентка. Наоборот, она еще сильнее вцепилась в шкатулку. Я последовал ее примеру, и вместе мы сдернули резную коробочку с постамента. Вы, вы опять пришли, вы не можете ее забрать! Грозный голос перешел на противный виск. Она моя, моя! Земля под ногами пошатнулась. Мелкие камни посыпались с крыши. Бежим! крикнул я и, не отпуская из рук добычу, рванул назад. Девушка бежала следом, выпустив из рук шкатулку, но уцепившись за мой рукав. «Оторвет», — подумал я мельком, — «как пить дать оторвет?» «Главное, чтобы не с рукой». Тем же маршрутом мы неслись по дрожащему и разрушающемуся зданию. Истошный виск и причитание неслись нам в спину в перемешку с проклятиями. Но я выставил магический щит накрыв им заодно и вцепившуюся в меня девушку. Вылетев на улицу, помчался к мотоциклу. «Седлай своего коня!» – крикнул на ходу девица и уже под нос пробормотал. «Боливар не выдержит двоих». Та, наконец-то, отцепилась от моей одежды и помчалась к своей машинке. Я сунул шкатулку за пазуху и, влив в мотоцикл магии, прошептал. «Давай, детка, не подведи!» Детка взревела и рванула вперед по пыльной дороге, оставляя за собой истошные вопли и рухнувшие здания. Через несколько секунд, не оборачиваясь, услышала рев второй машины и довольно улыбнулся.